глава седьмая. набирая обороты в комнате царила мрачная атмосфера что нам делать дальше нарушила тишину элика микки фыркнула и отвернулась она весь день не говорила с неэлем будем следовать плану что нам еще делать устало вздохнул нель но теперь цель не только спасти филинику но и отомстить за крима нель снова замолчал угрюмо смотря в одну точку «Ох, детишки!» Хорос печально покачал головой. «В таком возрасте вы уже строите такие планы. Нехорошо это, ой, нехорошо!» «Зачем Крим атаковал ее? Он что, не заметил полубога? Почему, дедушка?» Мики подняла взгляд на старика. Из ее глаз снова потекли слезы. «Любовь, девочка, это называется любовь!» Хорас нежно погладил Микки. Когда человек искренне любит, он видит мир под другим углом. В его жизни существует только один человек. Только его он видит, закрыв глаза. Его профиль улавливает в других людях. Об этом человеке все его мысли. Любовь страшна Микки, но она и прекрасна. «Что за дурацкая любовь? Надо было присоединиться к нам!» — пробормотала Микки, вытирая рукавом слезы. «Вместе мы бы спасли Филе!» Зал снова погрузился в гнетущую тишину. Потеря Крима каждому нанесла тяжелый удар. «Хьода еще не скоро станет дочерью республики. И не факт, что вообще станет», — констатировал Ниэль. «Нам нужно придумать что-то еще. Но что?» «Мы ничего не можем сделать», — Элика покачала головой. «У них есть полубоги. Как нам с ними справиться?» «И ты, Микки, зарядуешься на Ниэля». «Если бы он не дал команду чудику, ты бы не выдержала и напала. Как бы мы спасли Крима из лап полубога, ты подумала?» «Да знаю я», — огрызнулась Мики. «Знаю, но мне все равно плохо и больно». «Нам не нужно самим разбираться с полубогами. Надо натравить на них других таких же», — медленно проговорил Нель, прикрыв глаза и массируя пальцами переносицу. «С одним чудиком у тебя не получится сдержать всех влады королевства». Хорас задумчиво гладил бороду, внимательно смотря на него. «Ну, тогда подключим других!» Нель загадочно улыбнулся. Той же ночью в белом зале собрались двенадцать особенно бровых. ссора тихо плакала. У Элура и Ерты тоже глаза были на мокром месте. Реакция остальных на смерть Крима была более сдержанной. Они не успели сильно сблизиться с ним. «Нель, мы можем помочь хоть чем-нибудь?» заговорил Элир. Он сидел и мрачно постукивал пальцем по столу. «Если нужна наша помощь, мы сделаем все, что в наших силах!» — кивнула Мора. «Ну, есть кое-что». Нель сомневался, не решаясь рассказывать им о своих планах. «Вы слышали про Хьоду?» — наконец спросил он, нервно сжав руки в кулаки. Все закивали. На данный момент Хьода была не так известна Республике, но дети из города Борна хорошо знали ее. Она нам поможет, если станет дочерью республики. Решил Ниэль выложить карты на стол. Реакция особенно бровых показалась ему странной. Никто особо не удивился, приняв это как должное. И как нам помочь? С интересом вглядываясь в лицо Ниэля, спросила Кора. Мне нужно, чтобы в сенате считали Хьоду одной из своих. Принялся объяснять Ниэль, но для этого. Подожди, перебил Толя. «Ах, Йода что, независимая и не работает ни на кого?» В свои четырнадцать он неплохо разбирался в политике, да и родители старались с раннего возраста обучать его всем хитростям этого нелегкого дела. «Она работает на нас», — Нель улыбнулся. В это время для особенно бровых дошло. Они с удивлением уставились на него, не веря своим ушам. «И как ты этого добился?» — сомнением поинтересовался Толя. «Я помогу ей, а она поможет нам». Нель отрешенно крутил между пальцами свою карточку. «Но нам нужно, чтобы Сенат считал ее своей. Для этого требуется ваша помощь, точнее помощь Ерты, Толи и Эллуры. Слушайте, что нужно сделать». Уходили, особенно Брова из Белого Зала, совсем в другом настроении. У ребят в голове крутилось множество мыслей, они осознали, что их организация вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд». Каждый по-своему воспринял это, но внутренние изменения после собрания произошли у всех. Ерта после очередного урока подошла к преподавателю. Тот сидел и листал какие-то журналы, сильно наморщив лоб. Для операции она решила выбрать целью именно его. «Мастер Сенти, у меня есть несколько вопросов по вашей лекции, не могли бы вы мне помочь?» Ерта неуверенно сжал рукав. «А?» Мужчина поднял взгляд и увидел Ерту. «А, это ты? Конечно, спрашивай». Сенти ласково улыбнулся. В лицее очень ценили Ерту, и все преподаватели помогали ей как могли. Не каждый день можно встретить дубля с двойной энергией, причем противоположной. В своей лекции вы сказали, что самые простые массивы состоят из углов. Ерта цепко оглядывала различные журналы и газеты, лежащие на столе. Если у массива три угла, то он собирает энергию, если четыре, то выпускает ее, если пять, то массив самовосстанавливается, если шесть, то защищается, а на семи углах делает иллюзии. Я немного не поняла про их комбинации друг с другом, с рунами и кристаллами энергии. Можете немного подробнее объяснить? А еще, почему так важен материал чернил? Голос дрогнул под конец вопроса. Она нашла, что искала. Преподавателька кашлянул, рассеянно глядя на нее. «Ерта, ты только что охватила материал всего учебного года. Как мне ответить на такой вопрос? Может, тебе по сегодняшней теме что-то не ясно?» «Ой!» — Ерта покраснела. Она так сконцентрировалась на задании, что даже не обратила внимания на свои слова. «Простите», — она робко склонила голову. «Мне так понравился ваш предмет, и я...» «Да ладно!» Сенти добродушно махнул рукой. «Я очень рад, что тебя заинтересовали массивы. Если у тебя будет получаться, я с радостью помогу тебе освоить это нелегкое ремесло». «Спасибо», — Ерта облегченно улыбнулась. «А это тетя Йода на картинке?» Она указала на одну из газет, на обложке которой была изображена гордая светловолосая девушка с остальным взглядом. «А ты ее знаешь?» Сенти удивленно приподнял бровь. «Конечно!» — воскликнула Ерта. «Она же раньше была главной в яме, где я жила». «Тетя Хьёда очень добрая, она много нам помогала». «Так вот оно что», — пробормотал преподаватель. «А ты помнишь еще что-нибудь? Может, в памяти что-то осталось?» Сенти внимательно смотрел на задумавшуюся девочку. Их гимназия находилась под покровительством клана Канасу, который считался одним из сильнейших в Югхе. Влияние Канасу в Сенате было лишь немного меньше, чем у клана Ракта. К ней часто дяденька приходил, Она тогда травы не принимала в такое время. «С красными волосами и красивой-красивой», после заминки ответила Ерта. «Как мы и думали, она с кланом Ракта». Сенти окончательно убедился в предположениях и уже обдумывал текст послания своим покровителям. Нель сидел на стуле и нервно барабанил пальцем по подлокотнику, не желая притрагиваться к завтраку. Прошел уже день с момента собрания. Он раздал задания ребятам, которые бы еще сильнее запутала Сенат. Ерта должна была найти влиятельного преподавателя и завести разговор о Хьоде, намекнув на связь той с кланом Ракта. У Элуры было похожее поручение. Нель дал ей миссию рассказать кому-нибудь из Ордена Серебряного Крыла, а желательно самому Септимусу Кроину, что Хьода связана с кланом Канасу. Конечно, маловероятно, что разговор главы Ямы с юношей со странными глазами розового цвета и волосами цвета морской волны мог услышать случайный ребенок из Ямы, но такая ситуация была возможна. В то время из клана Канасу немало людей приехали в Борны из-за наследства. Ничего странного в этом не должно быть. Но если учитывать нынешнюю ситуацию, безобидные слова и элики могут подтолкнуть мысли Ордена в определенном направлении. Миссия Тули была полегче. Ему поручили поговорить со своей матерью, Агатой Ракта, где он бы обронил невзначай, что именно Хьода помогла Элуре связаться с Орденом Серебряного Крыла. Неэль не был уверен, сильно ли эти мелкие трюки помогут делу, но риска почти не было. Никто бы не заподозрил ребят в преднамеренной лжи. «Ты почему не ешь ничего?» Элика отложила в сторону вилку. «Что тебя волнует? Ты как будто сам не свой». «Да ничего такого», — смутился Нейль. «Нервничаю, все ли хорошо у них прошло?» Элика, не мигая, смотрела на него своими ярко-сапфировыми глазами. После недолгой паузы она кивнула и потянулась к пиале с горячим хачси. Нель тоже решил смочить горло, но замер, не донеся руку до пиалы. Первый говорит, что началась война. Он взлохматил себе волосы и откинулся на спинку стула, напряженно смотря в одну точку. «Какая война?» Хорас вмиг стал серьезнее. На империю магов напали. Конфедерация Хвиртхар и Божественное Царство Людей. Про Хвирдов я знаю, но что за царство такое? Старик некоторое время не отвечал, погрузившись в свои мысли. Зачастую великое благо приносит с собой опасность. У чудо-ребенка магиков слишком большой потенциал, и многим это не нравится. Особенно крупным странам на восточной части континента. Царство... Относительно новое государство, где власти держат нео-расы детей божьих. Именно так они себя называют. Они ненавидят древние расы и полностью уничтожили их на своей территории. Чем-то похоже на королевство Олли, но более сильные и влиятельные. Они фанатики своего бога, а всех остальных, минимум, недолюбливают. Но магики последние сотни лет стали набирать влияние, и, видимо, царство давно начало готовить план нападения — раз их Вирды присоединились к битве. В любом случае, для нас это плохо. Олли всегда становится сильнее во время война, и нам нельзя тянуть, если мы хотим поколебать основы королевства». Опять все идет не так. Нель громко ухмыльнулся. «Теперь мы никак не можем привлечь магиков». «Почему?» — Микки недоуменно глянула на него. «Во время войны их заинтересованность, водаренной с глазом демона, совсем на другом уровне». «Нам нельзя никому говорить про Филинику, магики просто заберут ее себе. Будем потом вытаскивать ее из Империи». «Да, в нынешних обстоятельствах такой ход точно будет ошибкой», — кивнул Хорос. «Ох, обидно. Нелю стало потер Нам теперь нет смысла торопить в становлениях Йоды дочерью Республики. Из-за войны польза от нее сильно упала. Но эта война и нам может сыграть на руку». Тут главное понять, как все правильно провернуть. Тем же вечером Золотозубый Цербер, улыбаясь, шел по улице небольшого городка в республике Шелкового тюльпана Он остановился около небольшой гостиницы, огляделся по сторонам и вошел внутрь. Золотозубой постучал в дверь одной из комнат. Та приоткрылась, и на мужчину уставился мрачный здоровяк. «Чего тебе?» Зло буркнул он. «Я знаю, как вылечить вашего брата!» Улыбка Цербера стала еще шире. Рука Гока дрогнула. Он рефлекторно потянулся к кольцу, но замер, уставившись немигающим взглядом на мужчину. Через несколько секунд открыл дверь пошире и бросил. «Заходи!» По огромной пустыне на невероятной скорости несся таракан необычайного размера. На его спине сидел Толя, мудрым взглядом окидывая округу. Его длинные брови и свободное одеяние колыхались из-за сильного ветра. Рядом с ним приземлился Ниэля, рассеянно оглядывая пейзаж и мысленно сетуя. Каков хозяин, таков и сон. «Толя!» — он повернулся к тараканнему наезднику. «Ты рассказывал кому-нибудь о белом зале?» «Не-а!» тот покачал головой, несмотря на Ниэля. «Ты пришел в мой сон, чтобы проверить меня?» Нель замер, а затем горько вздохнул. Его плечи поникли, а спина сгорбилась. «Прости, я знаю, что должен вам доверять, но я не могу позволить себе провал в этом деле, прости». Нель устало сел на спину таракана и угрюмо склонил голову. «Кого уже успел проверить?» — поинтересовался Толя, глянув на него. «Всех, кроме Мии, Элики и Мики, ты последний». Я жалок, Толя. Я не могу доверять даже вам. Никто и не думал предавать нашу организацию. Каждый искренне считает, особенно Бровых, второй семьей, а кто ты первый. Я же своим недоверием оскверняю ваши чувства». Неэль спрятал лицо в ладонях, не желая смотреть в лицо собеседнику. «Таков удел лидера Ниэль», — Толя вновь перевел взгляд на бесконечные пески. «Лидер не должен поддаваться чувствам». Я не виню тебя, ты все правильно сделал. Свое задание я выполнил, остальное за тобой. А теперь покинь мой сон, пожалуйста. Я хочу продолжить любоваться этой великолепной пустыней. Спасибо. Прошептал нель и медленно растворился, исчезнув из облака снов Толи. У себя в комнате он открыл глаза и печально улыбнулся. Толя, даже во сне ты странный, не такой как все. Вот уж точно тебе имя подобрали. Он прикрыл веки и погрузил пальцы в волосы, раскладывая весь разговор по полочкам. «Может, он прав?» Неуверенно подумал Ниэль, а затем ощутил, как с ним связывается золотозубый. «Босс, все сделано! Три брата пообещали, что помогут нам в одном опасном деле, если мы сможем привести к ним избранную зеленого неба. Теперь дело за вами, босс!» «Хорошо, ты отлично поработал!» Ниэль облегченно улыбнулся и глянул в окно. Светало. Потянувшись, он бодро встал на ноги. Работы в этот день предстояло немало, а времени, как всегда, не хватало. Ближе к обеду Нель почувствовал, что Мия попала в белый зал. Он тут же прекратил все дела, улегся поудобнее и вошел в свое облако снов. «Ну как?» — спросил он, увидев сидящую Мию. Сестра согласилась помочь им, но только если они подпишут договор, что 50 лет будут работать на нее. «Фух!» Неэль выдохнул. Он очень переживал, что план может треснуть из-за нежелания Диэла помогать братьям. Она поверила твоему объяснению, поинтересовался он после короткой паузы. Не знаю, Мия неуверенно пожал плечами. Но старшая сестра ничего не сказала. Она же думает, что ты пробудил расу повелителей массивов. Поэтому, наверное, и поверила, что в гусенице броши есть средства связи между нами. Хорошо, хоть не попросила показать, а то я не знаю, как бы отвертелась. Ну, это хорошо. А еще что-нибудь она спрашивала? Да, Мей кивнула. Про пещеру спросила. Ты говорил, что там пещера была, да? И что кукольники нашли там наследие расы каменных мулитов? Да, подтвердил Ниэль. Повезло им. Каменные мулиты на 52-м месте в списке Ирионны — очень сильная раса. Еще и было интересно, почему вместо подставки была табуретка. «Табуретка?» — Нель задумался. «Ну, может, она такой стала после стольких лет, а изначально...» Он замер, поймав мысль. «Нили?» Сестра вопросительно посмотрела на него. «Мия!» — Нель радостно сжал руку в кулак. «Спасибо за идею, ты чудо!» «Да не за что!» Мия нежно улыбнулась. «Расскажешь?» Там же еще Хвирды были, — зачистил Неэль. А они сейчас ввязались в войну, им любое усиление полезно. Скоро девчонка Хвирту слышит слухи, что главным сокровищем была не сущная земли, а этот самый табурет — естественный артефакт высшего бога. Надо с Хоросом поговорить и хорошо историю продумать. Неэль замолка, раскладывая в голове детали плана. Ладно. Он взглянул на сестру, что молча сидела и пристально изучала его. Я пойду с Хоросом поговорю. И еще надо кое-что сделать увидимся на собрании. Будь осторожен, Ниле. Мия неохотно отвела взгляд и прикрыла веки, медленно растворяясь в пространстве. Ниль открыл глаза и сел. Он чуть мотнул головой, окончательно придя в себя, и поспешил на поиски Хороса. Тот сидел за столом и задумчиво пил свой любимый хатси. Нель шумно опустился в кресло перед ним и в спешке выложил свои мысли. старик подавился напитком когда услышал идею неэля я правильно понял ты хочешь пустить слухи что древний разваливающийся каменный табурет естественный артефакт высшего бога хорас в изумлении уставился на него гадая что же творится в его голове именно неэль кивнул нужно выбрать правдоподобную версию есть идеи хорас задумчиво крутил в руках пиалу не спеша с ответом «Есть кое-какая мысль», — заговорил он после недолгой паузы. «Каменные мулиты были связаны с расой хранителей массивов». Нель в изумлении приподнял бровь, внутренне сетуя на свою недогадливость. Он совсем забыл обсудить свои планы с Хильдефоном. «Существует легенда о потерянном троне правителя массивов», — продолжил старик. Будто с его помощью можно управлять любым существующим массивом, даже самым сложным. Не думаю, что Хвирды поверят в этот слух, но без проверки они такую новость оставить не смогут. Внимание Хвирдов этим слухом ты точно получишь. Хм, Нель кивнул. И даже если они спросят у Олли, то те просто скажут, что трон не настоящий. А вот поверят ли им Хвирды — уже другой вопрос. «Мне кажется, что они эту несчастную табуретку давно уже разломали», — улыбнулась Элика. «Натравим одних врагов на других, пусть они поубивают друг друга», — решительно кивнула Мики. Неэль без труда привел свой план в действие. Стоило появиться в трактирах нескольким подчиненным Церберов и под алкоголем проболтать невероятно важный секрет, как в следующие несколько дней о нем узнал весь город, а вместе с ним и девушка Хвирт. Нель был уверен, что она уже связалась с конфедерацией, и те взяли Олли на прицел. План с распространением слизней тоже шел гладко. В основном в сеть попадали или обычные люди, или слабенькие одаренные, но Нелю и этого было достаточно. Необходимо только время, чтобы первый сумел покрыть сетью большую половину королевства, включая крупнейшие и самые значимые города. Следующим шагом стала подготовка к очень важной операции. Лазурный вестник. Новости Тюльпана. Сегодня днем было совершено покушение на правнучку третьего старейшины республики. Следователи не успели допросить подозреваемого, тот покончил жизнь самоубийством, поняв, что провалил миссию. Вот что о данном происшествии говорит ведущий следователь этого дела, признанный «синим небом» Иосио Калини. Безусловно, тут налицо попытка убийства с помощью взрывного устройства. После расследования мы установили, что по всем признакам у убийцы должен быть сообщник, который по неизвестной причине не смог участвовать в операции. Совершивший покушение оказался обычным человеком, чью личность мы так и не установили. Преступник взорвал себя. Взрывчатое устройство он спрятал в складке под грудью. Не спрашивайте, я сам не знаю. Он просто был очень толстым, вот и все. Мы подозреваем, что убийство тщательно планировалось, Однако наниматели в последний момент передумали, отозвав террористов. Только вот сообщения получили не все. На эти же факты указывают и другие моменты, например... «А если бы девочка погибла?» — с укором спросила Микки, бросив свежую газету на стол. «Я тщательно следил за всем. Да и толстяк этот был очень плохим человеком. Ты же знаешь, я не стал бы просто так кого-то посылать на смерть», — улыбнулся Неэль. «Получается, тюльпан подумает, что это кукольники покушение устроили?» «Конечно. Но я там раскидал еще несколько подсказок. У третьего старейшина тюльпана и четвертого старейшина нарцисса недавно сильный конфликт был. Все выглядит так, будто кукольники хотели стравить страны союза между собой, убив эту девочку. Но после провала задания с убийством Эдны возле пирамиды они отозвали всех своих бойцов. Только вот толстяку не повезло, его сбила карета и его обокрали, забрав артефакт связи. Осталась только бомба, которую он в складках груди спрятал. Элика хмыкнула. Злой ты. Улыбаясь, протянул Хорс. Микки захихикала. Ну, может, совсем чуть-чуть. Нель ухмыльнулся. А из-за жуткого страха передоля Толстяк продолжил миссию, не зная, что всех уже отозвали. Неплохо, Хорс кивнул. Что теперь? «Будем ждать. Сеть еще не готова к началу операции. За это время мы сделали все, что смогли. Осталось подобрать удачный момент». Спустя месяц в том же особняке. Неэль достал из кармана плаща часы с откидной крышкой и вгляделся. Рядом стояли Микки, Элика и Чудик. Хорос сидел в кресле и потягивал хатчси, а Мерку играл с эскуссией. Атмосфера в комнате висела напряженная, мрачная. Ребята понимали, что могут больше не вернуться. Нель пытался уговорить Мики и Элику остаться, но те на отрез отказались, не оставив ему выбора. Хорос же сам понимал, что будет обузой. Сидя в кресле, он выглядел спокойно, но внутри него бушевало пламя страха и паники. Время. Нель захлопнул крышку и поднял взгляд, в котором явно читалось желание убивать. Пришло время королевству Олли исчезнуть с карты западного континента.